Шли, замечает Сикар. Эзекиль обводит легионеров взглядом, кивает и усмиряет бурлящую внутри ярость. «Мне нужно, чтобы вы поняли», — тихо произносит он. «Дело не в гордыне. Это не какая-то блажь или недовольство с моей стороны. Я не пытаюсь задержать другие роты, чтобы вся слава досталась первой». «Мы. А так он даже не думали», — говорит Азеллес Баракса. И это не сожаление. Вовсе нет. Это не приступ малодушия и не угрызение совести, несмотря на... Он замолкает и оглядывается на царящее за их спинами безумие. Несмотря на все, что мы натворили. Посмотрите, братья. Тогда зачем ты нас вызвал? Отрывисто спрашивает Фитон. Седьмая сражалась у преграды Полема вместе с шестнадцатой. Болванчики Дорна падали под нашими клинками. Нам удалось прижать к стене самого Тейна. «Все сломалось», — изрекает Абаддон. «Языкиль», — начинает Баракса. «Просто услышьте. Все сломалось. Все, за что мы воевали. Вся командная структура и дисциплина сынов Гора исчезли. То, что делало нас лучшими из всех, разбито и уничтожено». «Потому что пара приказов остались невыполненными?» спрашивает Лика Фитон. «Сегодня особый день, Эзекиль. День величайшей победы. Полагаю, даже ты сможешь закрыть глаза на фанатизм и рвение, которые проявляют капитаны, стараясь побыстрее выполнить задачи. Позволим насладиться моментом». Он замолкает. «И мне тоже». «Подумай минуту», возражает Абаддон. «Всего одну проклятую минуту». Поступки, совершенные сегодня, определяют то, кем мы станем завтра. Сыны Гора, как и лунные волки, это лучшие из легионов, воплощение точного исполнения военных замыслов. И сейчас, в этой последней битве, в этот самый важный из дней, мы забыли, кто мы есть, и развалились на части. Ценности и авторитеты утрачены, выброшены прочь, разрушены. И это все из-за того, что старшие офицеры не ответили на твой вызов, спрашивает Фитон. «Хватит, Ликас», шепчет Бараксы. «Нет, не хватит». Фитон сверлит Абаддона взглядом. «Эзекиль, ты великий человек. Лучший воин из всех, кого я знаю. Я горд называть тебя братом и командиром. Но эта обида сейчас не к месту». «Ликас», седит Азелас Баракса. «Заткнись, Азелас». Это не похоже на тебя, Эзекиль. Ты стоишь в глубоком тылу и устраиваешь сцену, когда приказы, отданные из-за линии фронта, не выполняются? Куда делся прежний Абаддон? Это ты должен стоять на тех стенах и вести за собой людей. Капитаны должны бегать за тобой и просить о возможности присоединиться к атаке. Они должны молить тебя о приказе, который позволит разделить с тобой победу. «Я был там», – тихо произносит Абаддон. «Где?» «Я был там в день, когда все началось. Был на фронте все время. Своими глазами видел падение львиных врат, прошел по Золоченной аллее и Великому проспекту. Ликос, я был там, на фронте. Был полон сил, купался в лучах славы и наслаждался победой». «Тогда почему сейчас ты тут?» – спрашивает Фитон. «Что ты забыл здесь?» Почему прячешься в тылу, выкрикивая приказы, как? «Довольно!» — кричит Баракса. Потому что, Абаддон смотрит Лика Суфитону прямо в глаза, все сломалось. «Брат, капитан!» Тот берет себя в руки. В его взгляде читается беспокойство. «Я знаю, что у тебя есть опасения. Всегда были, и я их понимаю». Я знаю, что ты не доверяешь эфирным силам, которые мы используем, и думаешь, что не стоит так сильно на них полагаться. Я понимаю. Вард зовет не всех. Но это наш друг, и без него мы не смогли бы захватить этот город. «Неправда», – произносит Сикар. «Войну выигрывают солдаты. Всегда. Нерожденные твари, которые сражаются вместо нас, не нужны. Это должны быть мы». Это наша битва. Мы сражаемся за себя. Я понимаю, Эзакиле. Слишком много всего отдано на откуп нематериальным. Нет, обрывает его Фитон. Это ты говоришь неправду, Хелос. Как ты можешь так думать? Все, что мы делаем, совершается ради Луперкаля. Это он организовал происходящее. Это он сделал нас такими. Он лично решил, что нематериальные сущности станут нашим оружием. И это хорошее оружие. Он в совершенстве им овладел и сделал победу возможной. Он показал нам, как им управлять. «Правда?» Поднимает бровь Эзекиль. «Конечно», – кивает Фитон. Возвращается Улнок. «И?» Спрашивает Абаддон у адъютанта. «Господин?» эскадрилья выбрала поле Сокристии к югу от врат Хасгарда. Они считают, что земля там выдержит вес транспортных кораблей. «Скажи, что мы будем через два часа. Мне нужны грозовые птицы на шесть рот». «Слушаюсь, господин». «Мы все же куда-то летим?» – озадаченно спрашивает Фитон. «Да», – отвечает Абаддон. «Те, кто решил ответить на мой призыв, грузятся в транспорты». Ты и седьмая входите в их число, Ликас. Но зачем? Высадка на Дельфы с воздуха — это безум. Мы возвращаемся на дух, сообщает первый капитан. Три его товарища молча смотрят на предводителя. Это шутка? Спрашивает Сикар. Ты с ума сошел? Вторит ему Фитон. Все вокруг сошло с ума. Все сломалось, повторяет Абаддон. Все должны вернуться. Все сыны города последнего, но только вы, ублюдки, послушались. Но мы почти победили. Осталось вот столько. Фитон демонстрирует сведенные почти вплотную большой и указательный пальцы. Ты потерял хватку, Эзекиль. Потерял и хватку, и разум. Никто не отступит. Мы уже на стенах, брат. Крепость наша. «Ты хочешь, чтобы мы отступили в последний момент и бросили все, чего сумели достичь?» Малобре может закончить дело», — отвечает Абаддон. «Или Икари. Пусть Фал сравняет это место с землей и нанижит голову тирана на кол. Мне все равно. Они, как ты сказал, уже на стенах. Пускай доводят бойню до конца. Наше место рядом с отцом». Фитон снова начинает возражать, но Баракса, подняв руку, заставляет его замолчать. Азелас внимательно смотрит на Абаддона. «Почему?» «В чем дело, Эзекиль?» «Что ты такое узнал, чего не знаем мы?» «Наш повелитель Луперкаль, которого я люблю больше всего на свете, нуждается в нас». Разум покинул его. Полагаю, он сейчас находится под полным контролем сил, которые спустил на Терру. Спрашивал, почему я здесь, Ликас. Спроси лучше, где он? Где Луперкаль? Он должен был возглавить этот штурм, но и шагу не ступил по поверхности планеты. Не нанес ни одного удара. Я бы хотел сражаться плечом к плечу с прежним луперкалем, но увы. Значит, все дело в чем: В тяжелой работе? спрашивает Фитон. «Тебе не нравится, что он оставил сложные задачи на тебя?» «Он Луперкаль. А ты — первый капитан. Это твоя чертова обязанность!» «Моя обязанность, Ликас, это в первую очередь защита возлюбленного отца, даже от порождения его собственного разума», — бормочет Абаддон. «В первую очередь моя жизнь принадлежит Луперкалю. Никакие клятвы не могут быть важнее». Даже победа над этим фальшивым божеством и разрушение его сияющего дворца. Никто меня не слушает. Все сломалось. Нужно торопиться, иначе все пропало. Луперкаль, наш легион, все мы. Что тебе известно, Эзекиль? Спрашивает Сикар. Голос повелителя юстайринцев звучит очень тихо. Шепот, доносящийся из глубин огромного доспеха, почти невозможно разобрать. но в нем присутствует нотка страха. «Я говорил с Аргонисом», — вздыхает Абаддон. «Проклятье! Как будто целая вечность прошла. Время тоже сломалось. С тех пор пытаюсь собрать вас всех здесь». Кинор сказал, что пустотные щиты отключены. Дух беззащитен. Все ошарашенно смотрят на первого капитана. Если это уловка, то о ней только отцу». Гор лично отдал приказ. «Думаю, он провоцирует врага. Он помутился рассудком и хочет поединка. Наш противник может и на грани гибели братья, но все еще силен и опасен. И его ярость вырастет кратно, когда он заметит такую возможность. Полагаю, Луперкаль недооценил риски подобного хода. Я даже не уверен, что у него был выбор». Но я точно знаю, что наши основные силы здесь завязли в болоте и не слушают приказов. А он на борту духа и практически беззащитен. Я вызвал грозовые птицы, чтобы срочно вернуться обратно. Ждать нет времени. Решающее сражение будет не здесь, братья. Настоящая битва будет в совсем другом месте. 4.10. Теснее некуда. Кухня и продовольственный склад расположены в самой глубине бункера. Стены здесь сложены из простого кирпича, потому что на такой глубине нет смысла устанавливать броневые ферробетонные пластины. Это не самое лучшее место для боя. Лазерный выстрел прошивает два или три слоя кирпичей, наполняя воздух ржаво-красной пылью и резким запахом паленых оксидов. Болтерные снаряды пробивают в перегородках дыры метрового диаметра. Все происходит на короткой дистанции, ведь длинной здесь просто не существует. Даже если стрелять из соседнего помещения, где когда-то была столовая, снаряд пролетит меньше расчетной прицельной дальности. Системы брони Ранна находят несущие скалобетонные колонны бункера. Они отстоят друг от друга на 5 метров, а промежутки заполнены кирпичной кладкой. Воин использует одну из них как укрытие. Шквальный огонь крошит кирпич по обе стороны от колонны. Легионер перезаряжает пистолеты. Ауспик находит четверых врагов. Двое засели на кухне за стеной и еще двое в вестибюле чуть дальше. Зифон укрылся за броневой перегородкой в другом конце коридора и пытается обстреливать дверной проем в столовую. Там прячутся пятый стрелок и, возможно, шестой. С момента входа в комплекс они на двоих убили уже 27 предателей. Воины, укрывшиеся в помещении кухни, выпускают очередной залп по стене. На Наранно сыплются куски кирпича, раствора и струйки красной пыли. Он ждет паузы, краткого мига, когда неприятель перезаряжает Болтер, высовывается из укрытия и стреляет из обоих пистолетов сквозь дыру, которую предатели так удачно проделали в стене. Легионер Сынов Гора с Болтером погибает сразу». Громадный космодесантник с грохотом отлетает и врезается в металлическую плиту, задевая по дороге мятежника с тяжелой лазерной пушкой. Тот злобно рычит и пытается укрыться за стеллажом с баками для хранения сухих продуктов. Ран прыгает ко второй дыре в кирпичах, которая образовалась ниже, и всаживает в неприятеля два болта. Один попадает в цель, а второй – в бак с продуктами. Обмякший сын Гора оседает на пол. На его доспехе, подобно песку, сыплется ручеек сухого протеина. Зефон по-прежнему стреляет из дальнего конца коридора, и его выстрелы не остаются без ответа. Воздух сделался оранжевым от висящей в нем кирпичной пыли. Ран снова смещается и опускается на колено у очередной пробоины. Сквозь нее он видит всю кухню от разделочных стоек и рядов котлов до прохода в следующее помещение. Он делает несколько быстрых выстрелов из обоих пистолетов, заставляя двоих предателей срочно искать укрытие. Ран перезаряжается. Он собирается сменить позицию, но справа на ретинальном дисплее вспыхивает тревожный сигнал, испорченный артефактами иконка в виде волчьей головы. Огромный раздутый легионер предательского 16-го идет в атаку по узкому служебному коридору. Он выставил перед собой тяжелый прямоугольный щит и стреляет из болт пистолета сквозь выемку в верхнем углу. Имперский кулак пытается отползти. Два снаряда разрываются на стене за его спиной, осыпая все вокруг красной крошкой. Третий чиркает по правой ноге. Пригнувшись, ран продолжает отступать и отстреливаться, но щит принимает все болты на себя. Разрывные снаряды бессильно молотят по бронированной поверхности. Фафнир уклоняется от изменника со щитом, отскочив из укрытия в проход. Он понимает, что открывается для атаки сынов горы из соседнего помещения. Имперский кулак тут же выпускает весь магазин одного из пистолетов в сторону спрятавшихся врагов, чтобы те даже не думали высунуться, вешает опустевшее оружие на бедро и вытаскивает из-за спины силовой топор. Здесь слишком тесно для такого оружия, но он подчиняется инстинкту. Ран держит палач за середину топорища, как тесак. Как только предатель со щитом появляется в проеме, Фафнир, с ног до головы так покрытый рыжей пылью, что стороннему наблюдателю может показаться, будто желтая броня проржавела, встречает недруга резким ударом топора. Лезвие застревает глубоко в кромке щита. Теперь у Синишаля есть доля мгновения и рычаг. Он наваливается на рукоять топора и утягивает щит вниз. В следующую секунду три разрывных болта влетают в открывшуюся брешь. Предатель падает на землю. Выпущенные в упор снаряды превратили его торс в кровавое месиво. Пристегнутый к руке щит падает рядом. Ран не отстает и тоже растягивается на полу. Бойцы, занявшие позицию за аркой, дают новый залп и разносят в клочья остатки ведущего на кухню дверного проема. Не поднимая головы, сын Дорна встает на кромку лежащего на полу щита, выдергивает застрявший топор и убирает его за спину. Затем стягивает сам щит с руки бездыханного предателя. Выстрелы крошат стену за спиной и косяк дверного проема рядом. По-прежнему прижимаясь к полу, имперский кулак перезаряжает оба пистолета, потом времени может не быть. Затем он вешает один пистолет на пояс и берет щит в освободившуюся руку, успевая мельком глянуть, чем занят Зефон. Кровавый ангел в противоположном конце коридора по-прежнему перестреливается с засевшими в столовой врагами. И, судя по стойке, он собирается идти в рукопашную. «Стой!» — кричит Фафнир, но тот уже несется к проходу в помещение, пригнув голову и стреляя из пистолета. Если Ран попытается помочь, то их обоих накроют предатели в зале. Это несложная тактическая задача. Имперский кулак поднимает щит и бежит через разрушенную кухню. Снаряды колотят по поверхности, бронированная плита в его руках гнется и вибрирует. Ран добегает до арки и тут же убивает одного из защитников выстрелами в горло и живот. Сын Гора сгибается пополам и падает. Второй еретик занял позицию слева. Ран резко оборачивается, принимая гремящие болты на плоскость щита и едва не выпускает его из рук от чудовищной силы разрывов. Фафнир не останавливается и врезается в легионера сынов гора, прижимая того щитом к стене. Предатель на мгновение теряет ориентацию, и Синишаль, всем весом давя на щит, дает одиночный выстрел в лицо противника. Имперский кулак отходит на шаг. Огромная туша мертвого космодесантника сползает на пол, оставляя на стене длинную кровавую полосу. Фафнир слышит выстрелы из столовой, но все равно тратит мгновение, чтобы осмотреть зал и убедиться, что ни в нем, ни в примыкающем коридоре не осталось врагов. И лишь после этого выходит, подняв щит. Зефон сражается у самого входа. У его ног лежат двое мертвых предателей, а с третьим он сцепился в рукопашной схватке. За это время Кровавый Ангел то ли потерял, то ли выбросил шлем. Ему как минимум один раз попали в плечо, наплечник деформирован и покрыт сажей. Ран хочет броситься на помощь, но ему мешает яростная пальба в их направлении из глубины помещения. Фафнир пробегает мимо сцепившихся бойцов вглубь зала, привлекая внимание стрелков. Еще двое врагов. Очередной сын Гора и Пожиратель Миров. У обоих маркера превратились в нечитаемое месиво графических артефактов. Отпрос Клуперкаля заходит справа и ведет огонь из Болтера. Сын Ангрона слева и ближе, но не стреляет. Судя по всему, тяжелая пушка в его руках перегрелась и ее заклинило. Кулак решает сначала разобраться со стрелком и выпускает весь магазин в сына Гора. Противник удерживает позицию и делает то же самое. Болты молотят по щиту. Последний его снаряд раскалывает бронеплиту по диагонали. А последний выстрел Ранна превращает голову предателя в фонтан крови, осколков костей и керамита. Ноги имперского кулака отрываются от земли. Огромный пожиратель миров выбросил бесполезное оружие и атаковал Фафнера со спины. Ран попал в могучий медвежий захват и может только бессильно молотить ногами по воздуху. Пожиратель Миров орет ему прямо в ухо, заплевывая слюной наплечник и шлем. Синишаль Дорна бросает опустевший пистолет и пытается вырваться, но не находит подходящей опоры. Обезумевший изменник зажал его между собой и щитом. Левая рука Фафнера готова сломаться в любой момент. Он слышит, как трещат доспехи, будто вот-вот сдадутся. Дышать нечем. Пожиратель Миров чудовищно силен. куда сильнее любого Астартес. На самом деле он им уже и не является. Этот воин вышел за пределы трансчеловеческих возможностей. Прямо перед глазами Ранна в кромку щита вцепляются уродливые белесые когти. Плоть на огромной руке предателя раздулась и стала почти прозрачной. Тяжелый штормовой щит под его пальцами сминается, будто тряпка. Фафнер понимает, что война для него вот-вот подойдет к концу. 4.11. Личное знакомство. «Вы же понимаете, что это просто невозможно», — говорит Хасан. «И даже при теоретической возможности я бы этого не допустил». «Вы не кажетесь безумцем». «Но вы правда думали, что я бы такое разрешил?» «Полагаю, если бы вы как следует обдумали вопрос, то возможно», — отвечает Ол. Они сидят друг напротив друга в одной из допросных камер вестибюля. Как и тюремные ячейки и все остальное в этом здании, она сделана из золота и кристалла и полностью пси-инертна. Хасан сидит на обычном стуле из аурамита, а Ол на более сложном устройстве из кристалла и пси Оно выглядит так, будто готово в любой момент схватить сидящего на нем человека, разложиться и подготовить несчастного к хирургическому вскрытию черепа. По обе стороны от Персона стоят два генератора поля, изготовленные в виде сидящих бутанских драконов. Их длинные лебединые шеи изгибаются так, что оскаленные пасти зависают по обе стороны от головы Персона, будто древние звери ревут ему в уши. Одна команда, и это действительно случится. Между клыков скрыты динамики нуль-излучателей и проекторы боли. Драконы, разумеется, золотые. Единственная причина, почему мы вообще разговариваем, произносит Хасан, заключается в том, что вы со спутниками как-то смогли пробраться в Санктум. Это потребует тщательного расследования. Все остальные ваши запросы и требования. «Я понимаю», – перебивает Ол. «Мы нарушители. Проникли на закрытую территорию. В любое другое время нас бы арестовали и бросили в какой-нибудь карцер». Полагаю, были времена, когда вы постоянно ловили всяких дураков, пытавшихся пролезть внутрь. Просители, сумасшедшие, паломники. Просто люди, которые хотят прикоснуться к великому. Сомневаюсь, что хотя бы одному из них удалось пробраться дальше внешнего кольца. Но сейчас другие времена, и я не один из этих дураков. Мужчина выглядит вменяемым и разумным. Халид тоже пытается быть разумным. Может, даже больше, чем следовало бы. В этом человеке и его спокойной манере речи что-то есть. Хасан заметил это сразу, как стеклянная панель на камере сделалась прозрачной. Бродяги и лунатики, пытавшиеся пройти в Санктум, обычно настолько ошеломлены масштабом и великолепием этого места, что впадают в безумие и начинают бредить. А потом, спустя очень короткое время, их ловят. Спокойствие же этого человека тревожит». Дворец его не то что не пугает, но даже не удивляет. Так же, как и близость к сердцу всего. И безумие, бушующее снаружи, будто бы тоже не имеет значения. У Хасана множество неотложных дел, но он не может заставить себя прервать этот разговор. «Я в очередной раз рекомендую казнить его и остальных», – произносит соратник Айас Раджа. Ол чуть поворачивает голову и окидывает кустодия спокойным, чуть ли не скептическим взглядом. Трон Терры, даже Золотой Страж не производит на него впечатления. А я в очередной раз говорю, что услышал, соратник. Хасан всматривается в Олла. «Он вас не пугает?» «Конечно, пугает. Но я устал. Я проделал долгий путь и видел некоторое дерьмо. Прошу прощения, но у меня просто не осталось сил на бурные эмоции». Мужчина чуть подается вперед. Датчики движения в его кресле начинают звенеть. «Времени мало». «Хассан, верно?» «У меня есть задача, которая настолько важна, что выходит далеко за пределы всех ваших правил, указов и заповедей. Она важнее любых официальных процедур, важнее даже законов вашего грандиозного и всемогущего империума. Полагаю, это можно назвать личным вопросом». «Да, именно так». хотя он касается всех и каждого. Прошу, Хасан, вы кажетесь хорошим человеком. Мне нужно встретиться с ним лицом к лицу». «Какое еще личное дело?» спрашивает Раджа. «Ни у кого нет личных связей с императором». Ол задумчиво молчит. «Наверное, так и есть. Но я его знаю. Когда-то мы были знакомы». «Никто не поверит в эту историю», — говорит Раджа. «Он мог бы подтвердить». Персон переводит взгляд на Хасана. «Ты ведь один из людей Сигелита, верно?» «Избранный». «Значит, понимаешь, о чем речь и каково это, быть одним из немногих людей во Вселенной, лично знакомых с подобным существом». Халит кивает. Слова узника пробуждают внезапные болезненные воспоминания». Он снова чувствует боль, снова наваливается груз срочных дел. Он вспоминает о масштабах происходящего и о множестве невыполненных задач, которых с каждой секундой становится все больше. Это напрасная трата времени. Может, даже это варп играет с ним, решив использовать мягкость и убеждение там, где не сработала грубая сила. Но система вестибюля не фиксирует никаких возмущений. «Объясните еще раз», — говорит избранный. простыми словами. Я приму решение и на этом закончим. Расскажите, кто вы и чего хотите. Расскажите, какие вопросы хотите обсудить или какое сообщение передать. Не забывайте, что среди ваших спутников есть два неучтенных Псайкера и Воин, похожий на Астартес, но очевидно таковым не являющийся. Начинайте. Ол вздыхает. Его кресло снова тревожно звенит, когда пленник подается вперед, опирает локти на колени и сплетает пальцы в замок. На несколько мгновений узник задумчиво кладет подбородок на большие пальцы. «Меня зовут Алани Персон. Я проделал долгий путь ради встречи с человеком, которого когда-то знал. Настолько долгий, что вам, возможно, будет трудно понять масштабы. Люди, пришедшие со мной, мои товарищи и спутники». Они присоединились в пути, чтобы помочь. Они не совершали никаких преступлений, насколько мне известно. Вам стоит их отпустить. Позволить покинуть дворец. Полагаю, правда, что это невозможно. А мне нужно поговорить с ним. Я умоляю предоставить мне такую возможность. Я хочу помочь». «Помочь? С чем?» уточняет Хасан. помочь остановить этот кошмар. Надеюсь. На самом деле я не знаю, получится ли. Но, по крайней мере, я попытаюсь сделать так, чтобы не стало бесконечно хуже. «Эта история неубедительна и смехотворна», — говорит Раджа. «Вы не можете сказать ничего, что». «Если честно, могу сказать две вещи», — неохотно цедит Оу. «Вам известно о вечных». «Вы понимаете, что значит этот термин?» «Мне известно мифологическое определение», – отвечает Хассан. «Сейчас вы видите одного из них перед собой. Знаю, зрелище разочаровывает, но уж как есть. Я родился здесь, на Терре, чуть больше 40 тысяч лет назад. Я вечный. Как и император. Как и полагаю, ваш господин Сигелит. Мы родичи. Я требую права поговорить со своим родичем». Они оба очень бы расстроились, узная, что вы лишили нас этой возможности. Повисает напряженная тишина. «А что за вторая вещь?» Тихо спрашивает Хасан. «Этот дворец. Этот санктум. Сейчас это самое охраняемое место во всей галактике, которое защищают вот такие создания». Он показывает рукой на Раджу. Возможно, вы задаетесь вопросом, каким же образом я проник внутрь и что еще я могу вытворить. 4.12. Управлять, не подчиняться. Капитаны несколько мгновений смотрят на Абадона, а затем Сикар и Баракса отходят на шаг и открывают каналы связи со своими воинами. Фитон злобно сверлит первого капитана взглядом. «Ты получил другие приказы», — цедит он. «Ты смеешь упрекать других за неповиновение, но сам нарушаешь прямые указания Луперкаля». «Стыдись, Эзекиль». «Ты что, меня не слушал?» «Я слышал, как возомнивший о себе сопляк жалуется на тяжелую работу», — огрызается Ликас. «Слышал, как солдат отказывается от данных обетов». «Слышал, как сын Гора сомневается в решениях Луперкаля, магистра войны». и считает, что ему виднее. Фитон. Если Луперкаль устроил ловушку, то это его дело, Абаддон. Он и без нас все знает. Как всегда. Если он не стал сообщать тебе о планах, то только потому, первый капитан, что ты не являешься их частью. Наш отец и повелитель утратил контроль над ситуацией. «Это ты так думаешь», — отмахивается Фитон. «Я никуда не лечу». «И седьмая тоже. Мы остаемся исполнять приказы. Те, которые отдал он, а не ты. Предлагаю тебе заняться тем же или готовиться к будущему, где ты уже не будешь первым капитаном. Если вообще выживешь». «Я отдал тебе приказ, Фитон». «Я не признаю твою власть, Абаддон». Командир седьмой роты разворачивается и уходит вверх по горящему склону. «Не надо, Эзекиль». шепчет Баракса. «Чего не надо, Азелас? Нападать на него. Убивать. Этот человек не в себе. Его и человеком-то можно назвать с натяжкой. А ты, Эзекиль Абаддон, капитан первой роты сынов горы. Даже если все сломалось, даже если все потеряно, пока ты — это ты, наш легион сохранит дисциплину и управляемость». Абаддон кивает. «Я серьезно», — продолжает Баракса, — «не опускайся до их уровня. Они все больны. Они утонули. Они и, возможно, наш отец уже ничего не контролируют. Варп управляет ими. Но не тобой, Эзекиль». «Я знаю». «Тогда сохрани это состояние». «Сделаю», — Абаддон снова кивает. «Сделаю». «Управлять, не подчиняться». Вот и хорошо. Значит, Легион пока еще жив. Да, пока жив. А теперь мы можем лететь? Можем лететь, Эзекиль. Можем грузиться в транспорт. Твои руки чисты. А кроме того, очень полезно, когда командир Юстайринцев верен тебе и находится поблизости. На вершине горящего склона капитан Ликас Фиттон оборачивается, услышав голос Хеллоса Сикара. и в следующий же миг падает замертво. Закованный в черную терминаторскую броню гигант убивает его одним ударом. 4.13 То, что люди называют тронным залом. «И что теперь?» — шепчет Джон, когда получается оказаться рядом с Олом. «Полагаю, мы движемся к цели», — отвечает Персон. «Не разговаривать», — рявкает Айос Раджа. Кустоди идет впереди, показывая путь. «Или нас сейчас казнят», — добавляет Ол. Одно из двух. Джона и остальных спутников Персона извлекли из кристальных клеток и разместили под стражей в стеклянном атриуме вестибюля. Они ждали и наблюдали, как за прозрачной стеной сестры безмолвия упаковывают часть их вещей в маленький пси ящик из высокопрочного сплава. Грамматикус заметил, как туда положили Атам, клубок красной нити, карты ли два ножницы и торкветум. Все остальное – оружие, рюкзаки и личные вещи – осталось лежать на столе. Затем ящик запечатали и отдали соратнику Радже. Другие кустодии и несколько сестер окружили Олла с товарищами и вывели из здания. Начался их последний долгий переход. Они быстро движутся по широкому проспекту. Процессию вместе с Раджой возглавляет избранный в зеленой мантии. Кустоди несет ящик перед собой, будто какое-то подношение. Остальные стражи и сестры движутся по бокам и сзади. Сидя в камере, Джон придумал с десяток планов побега, но ни один сейчас бы не сработал. Кустодии именно такие, какими должны быть. Безжалостные золотые чудовища. Грамматикус не представляет, как можно их обхитрить или убежать. и, разумеется, с ними не получится сражаться. А сестры еще хуже. Их крайне тяжело заметить, даже если знать, где они находятся. Они тают в воздухе, будто клубы дыма. А еще они блокируют остатки его псионического дара. «Ты заключил сделку?» шепчет Грамматикус. «Я сказал, что пойдут все или никто», отвечает Оу. «Куда все пойдут?» «Не разговаривать!» Не поворачивая головы, снова рычит Раджа. «Ваш лидер запросил аудиенцию верховного правителя Терры», объясняет избранный, оглядываясь на Джона через плечо. «Острый слух», — замечает Грамматикус. «Значит, ты теперь наш лидер?» Шепчет он Олу. отвечает тот. «В силу определенных обстоятельств», — продолжает избранный, — «я это разрешил». Встреча будет короткой. Мой господин не может покинуть то место, где находится, и потому мы придем сами. Вы подробно ответите на любые заданные вопросы. Не пытайтесь увиливать. Ложь будет обнаружена, а вы понесете наказание. Прекрасно, бормочет Джон. Мы этого и хотели, шепчет вол Мне так не кажется, подает голос Актея. Грамматику соглядывается на женщину. «Ведьма выглядит бледной, ее кожа покрылась испариной. Она, подобно самому Джону и Кэт, страдает от близкого контакта с сестрами. И ей явно тяжелее всех. Значит, ее способности значительно превосходят таланты и Джона, и девчонки. Еще она непривычно напряжена, и это заметно. Дело в кустодиях. Насколько Грамматикусу известно, именно от их рук она умерла в первый раз. Это страх?» Ненависть? Или просто дурные воспоминания? Следом за Актеей и Кэт идут Кранг и Зибис. Оба крутят головами и с удивлением глазеют на пейзажи дворца. Следом шагает Лидва. Протолегионер несет шлем под мышкой, а на его лице не отражается абсолютно ничего. Замыкает процессию графт. Сервитору все равно. Они сворачивают с одного проспекта на другой, столь же широкий, позолоченный и пустой. Звук шагов по мраморным плитам отражается от высоких сводов. Грамматикус замечает, что сестры безмолвия ступают бесшумно. Группа проходит мимо рядов статуй, памятников великим, добродетельным, благородным и мертвым людям. От внимания Джона не укрывается, что Олл смотрит куда-то в сторону. «Что случилось?» Шепчет логокинетик. Они не могут остановиться, вернуться и посмотреть. Персон качает головой. «Ну что?» «Я думал, что». Начинает Ол и тут же снова мотает головой из стороны в сторону. «Неважно». «Прекратить разговоры», — рычит Раджа. Проспект выходит к огромному тоннелю, проплавленному в толще скалы. Мягкий свет электрических ламп сменяется болезненным сиянием натриевых светильников. Из глубин коридора дует легкий холодный ветерок. Он пахнет маслом, камнем, фицелином и дымом. Джон не понимает, зачем кому-то понадобилось строить ход таких размеров. Что вообще по нему планировали возить? Температура и влажность воздуха здесь создаются искусственно, но тоннель все равно кажется мокрым, как в глубокой подземной пещере. Впереди что-то есть. Оно издалека кажется большим, но дорога занимает несколько минут, и с каждым шагом масштабы объекта становятся все более впечатляющими. Это циклопических размеров проход. Дверь. Серебряная дверь. «Ох, Боже!» — выдыхает Джон. «Тихо!» — резко огрызается Раджа. Дверь невероятно велика, и кажется, что они идут к ней уже много часов. Грамматикус осознает, что дышит слишком быстро. Аргонавты пришли за этим. Сюда. В это место. В это ужасное место. Но теперь ему больше всего на свете хочется оказаться где-либо еще. Группа останавливается у серебряной двери, последней преградой перед вечностью. «Хассан, избранный Малкадора», — говорит мужчина в зеленой мантии, обращаясь к сияющим Кустодос Пилорус по обе стороны от входа. Те стоят совершенно неподвижно, уперев длинные копья в пол. Если бы не едва заметные колебания алых плюмажей на ветру, их можно было бы принять за статуи. По воле его. Дверь отворяется. То, что лежит за медленно расходящимися створками, парализует разум Джона. Его мысли тают. Ничто из виденного ранее, даже масштабы и роскошь дворца, не может смягчить эффект. Пространство, высокие арки и свет. У него нет слов. Даже логокинетик не может подобрать подходящие выражения. Это неописуемо. Это выходит за пределы человеческого восприятия. Это бесконечно, не имеет масштабов и размеров, одновременно восхищает и приводит в ступор, вселяет восторг и ужас. И еще здесь звучит песня, прямо в голове. А воздух живой и блестящий. Хасан ведет их внутрь. Вдалеке вырастает силуэт, пока маленький, но с каждым шагом растущий все больше. Это Бог. Джон ненавидит себя, но не может подобрать иного слова для описания создания, к которому они идут. Бог. Всевышний. Непознаваемый. Гигант в плаще стоит к ним спиной и ждет, пока процессия не преодолеет последние разделяющие их километры. Когда они доходят, Джон понимает, что по щекам текут слезы. Ему хочется пасть ниц и молить о прощении. Ему хочется кричать в этот жуткий свет, созерцая ужасную красоту и вдыхая живой воздух. «На колени!» — приказывает кустодия Раджа. Они подчиняются. Джон, Зибис, Кранк и Кэт падают на пол без колебаний. Зибис рыдает, сложив руки у груди. Графт шипит поршнями и опускается рядом со всеми. Актея колеблется несколько мгновений, но тоже встает на колени и склоняет голову. Лидва опускается на одно колено в воинском приветствии, держа шлем под мышкой. Он отважно смотрит навстречу свету. Ол последним присоединяется к товарищам. «Ты меня знаешь?» – произносит он. «Тебе не позволено говорить!» – кричит Раджа. Он знает, произносит Персон. Мы знакомы. В этом нет необходимости. О, шипит Джон сквозь слезы. Это недостойное унижение продолжает Вечный. Лубочный ритуал человека, опьяненного властью. Ты выше этого. И так не встречают старых друзей. Ты меня знаешь. Божество оборачивается и обводит их взглядом. Раджа, Кустодии сопровождающие, Хасан и сестры-призраки кланяются. А лицо Олла вытягивается от удивления. «Ты меня не знаешь?» — шепчет он. «Нет». Вулкан внимательно рассматривает гостей и указывает на Грамматикуса. «Но я знаю его». 4.14. Магическая связь. «Здесь должно что-то быть», — настаивает Локин. «Если он отправил меня сюда, пусть даже и без пояснений, это не просто так». «Уверен?» — спрашивает Мауэр. «Если ты прав и все смешалось, то не стоит искать логику в происходящем. Нет ни цели, ни связи, ни плана». Повторяющиеся фразы — это просто совпадение. Эхо безумия в дурдоме. Наши разумы связаны, возражает Зиндерман. Разумы, мысли, идеи. Они проникают друг в друга, сливаются, создают связи и взаимодействия. То, что описал Гарвель, то, что творится в городе. Вероятно, то же самое происходит и с нашим разумом. Взаимосвязанный лабиринт. Калейдоскоп идей. Херня, перебивает его Боэтарх. «Искажения пространства пока, очевидно, распределены неравномерно», — продолжает Кирилл. «Некоторые места подвержены этому феномену больше, чем другие. Определенные локации имеют связь с иматериумом или друг с другом через Имматериум. Если Терра тонет в ампиреях, то скоро везде будет одинаково», — язвит Мауэр. «Да, но почему первыми стали именно эти места?» «Просто так». «Это же безумие!» «Нет-нет!» Зиндерман качает головой и начинает расхаживать из стороны в сторону. Определенные места. Определенные места, похоже, более уязвимы к подобному воздействию. Может, дело в каком-то резонансе или... Или в истории. Может, в местах, где случилось что-то страшное или важное. Или... Или там наблюдалась высокая псионическая активность. «Эта библиотека, зал Ленга, она ведь всегда считалась непростой». «Из-за книг, что здесь хранятся?» – спрашивает Боэтарх. «Не только. Дело и вместе». «Ленг. Мауэр, ты же знаешь, что весь дворец построен здесь не просто так. В его пределах множество мистически значимых мест». «Предположительно», – замечает офицер Префектус. «Это ведь правда, да?» – спрашивает дознавателю напуганной девушки Архивариуса. Так и вает. Говорят, дворец возвели именно здесь, потому что с самого начала человеческой истории эти места считались священными. Император лично так решил. На просторах Гималазии есть очень много древних площадок, где когда-то совершались ритуалы. Дворец построен так, что все они оказались на его территории. «И Ленг был одной из них», — продолжает Зиндерман. «Святое место. Мы не знаем, что заставило нас с Мауэр прийти сюда. Какое-то наитие. Но что-то привело и Гарвеля. Возможно, Сигелит. Мне кажется, это лишний раз подтверждает, что мы поступили правильно. Здесь должно быть что-то стоящее. «Ты, как обычно, умеешь вдохновить, Кирилл», — замечает Локин. «Но что вам удалось отыскать?» Зиндерман грустнеет на глазах и обводит взглядом разбросанные вокруг тома. «Ну?» — вздыхает он. Легионер снова раскрывает записную книжку бывшего итератора. «Вы пытались произносить что-то из этого вслух?» — спрашивает он. «Эти фразы?» «Да», — отвечает Мауэр. «И...» «Ничего не произошло. Вообще». Вернее, ничего не произошло здесь, замечает космодесантник. Ничего такого, что вы могли бы заметить. Возможно, у фраз более общий эффект? Или они действуют на расстоянии? Я слышал ваш голос издалека. И наоборот. Зиндерман внезапно поднимает голову и смотрит на библиотекаря. Подожди-ка, ты же что-то рассказывала. Прямо перед появлением Локина ты говорила о какой-то особой коллекции. Номер 888, отзывается девушка. Отведи нас туда. 415. Убить или умереть. Раздается оглушительный грохот, хватка резко слабеет. Ран падает на пол и откатывается в сторону. Подняв голову, он видит, как завывающий пожиратель миров медленно опускается на колени. За его спиной стоит Намахи, владыка Кэшика, и одной рукой держит предателя за волосы, а второй наносит яростные, почти ступленные удары ножом по шее и плечам. Он не останавливается и колет, как автомат. Рука опускается и взлетает по два раза в секунду. Наконец белый шрам разжимает пальцы и отступает на шаг. Его светлая броня и шлем залиты алыми брызгами. Мертвый предатель валится навзничь. Намахи находит рано взглядом и указывает большим пальцем себе за плечо, на помещение с противоположной стороны от столовой. «Там все чисто, командир», — говорит он. Фафнир поднимается на ноги и машет рукой в ту сторону, откуда пришли они с Зефоном. «Там тоже, владыка Кэшика». Затем он подходит к Зефону. Раненый и помятый кровавый ангел склонился над трупом мятежника из Сынов Гора. «Живой?» – спрашивает Ран. «Относительно, как и все мы», – отвечает сын Сангвиния. Фафнер протягивает руку и помогает товарищу подняться на ноги. Волосы ангела слиплись от крови, а прекрасное лицо превратилось в жуткую алую маску. Организм Астартес уже начал затягивать раны, кровотечения почти нет». Синишаль использует остатки антисептика, чтобы смыть бурую корку с глаз Зифона. Раны выглядят жутко, но угрозы не представляют. В любом случае, больше он ничем не сможет помочь. «Я же велел тебе остановиться». «Я решил иначе», — отвечает Ангел. «Дело сделано. У нас больше нет возможности остановиться, Ран. Мы можем только убивать или умереть». Фафнер кивает. Он бросает короткий взгляд на три трупа, лежащих на полу в лужах крови. У всех вырваны глотки, будто их терзал зубами дикий зверь. 4.16. Собрание тайн. Архивариус ведет всех на нижний уровень по спиральной лестнице. Ступени упираются в тяжелую дверь, но в ее связке находится подходящий ключ. «Нас редко сюда пускают», — произносит девушка, переступая порог. Это отдельное крыло здания. Зиндерман уверен, что есть и другие. Искатели следуют за архивариусом по широкой темной лестнице. На стенах висят картины в рамах, защищенные гудящими суспе плюс анзорными полями, но в помещении слишком темно, чтобы разобрать детали изображений. Дознаватель успевает заметить бледные силуэты и абстрактные фигуры, призрачные лица, смотрящие с полотен. Кажется, будто их сложно разглядеть не столько из-за темноты, сколько из-за древности и толстого слоя лака. Группа оказывается в просторном зале с низким бочарным сводом. Маломощные технические светильники наполняют пространство тусклым синим светом. Архивариус останавливается у подножья лестницы и с помощью одной из карточек на связке активирует настенный пульт, после чего перекидывает несколько рычажков. Последовательно зажигаются основные светильники, равноудаленные друг от друга матовые сферы, подвешенные под потолком на длинных кабелях. Они неспешно, будто новорожденные солнце, набирают яркость. Эти лампы светят желтым, светом старой бумаги или истертой кости. Их мощности едва хватает, чтобы разогнать густые тени. Но мрак отказывается уходить далеко и просто уползает за многочисленные книжные шкафы, под столы и кафедры. В воздухе пахнет электричеством, книжной пылью, ватой и пергаментом. Высушенные письмена бережно хранятся в стазисных полях с тщательно подобранными настройками. Зиндерману кажется, что это запах знаний, забытых мыслей и настолько древних идей, что они исчезли из человеческой истории сотни лет назад, стали холодными и неподвижными. Для него, адепта современных принципов познания и изучения, эти идеи совершенно новы. Книжные шкафы здесь выставлены не прямыми рядами, а в виде лабиринта, перемежающегося островками открытого пространства с читальными столами. На стенах висят картины, и еще больше рам, подобно тонким длинным книгам, стоят рядами на стеллажах, соседствуя с непримечательными сундуками, шкафами с устройствами климатического контроля и стазисными витринами. И с чего нам начать? – спрашивает Мауэр. Кирилл подходит к ближайшему ряду картин. Датчики засекают движение и автоматически подсвечивают каждую из них конусом бледного света. Удивительные вещи. Свет, отражаясь, дает белые блики на старом лаке, наложенном поверх масляных красок, и желтые, на покрытых сусальным золотом рамах. Толстые листы бумаги с оттиснутыми на них текстами и гравюрами и бледные грунтованные полотна с абстракциями отливают цветом слоновой кости. Он некоторое время разглядывает их и идет дальше. Первый блок светильников гаснет и зажигается следующий. Бывший итератор читает под картинами таблички с именами художников и мистиков, гравировщиков, живописцев, творцов и мечтателей из 400 веков истории человеческой цивилизации. Зиндерман настолько впечатлен, что почти перестал дышать. «Кирилл? Будем делать то же, что и раньше», произносит он, рассматривая гравюру с изображением не то нисходящего бога, не то восстающего дьявола. «Сложно сказать». Берите случайные книги. Пусть судьба и все ангелы этой библиотеки направят наши руки. И Материум устанавливает связи. Позволим ему сделать эту работу за нас. Он разворачивается к спутникам. На губах старого дознавателя играет улыбка. Зиндерман поднимает руки, будто дирижер перед началом концерта. А какие у нас еще варианты? Все разбредаются по залу. Зиндерман подходит к ближайшей полке и пытается очистить мысли, дать судьбе или какой-то иной неведомой силе возможность его направить. Он касается пальцами древних корешков. Одни потертые, другие явно после реставрации или замены. Некоторые оказываются слишком ветхими, чтобы взять их в руки. На переплетах виднеются незнакомые имена и названия. Алчущие звери, книга стеклянных рук, Автоклоны Люмин из лунного биотопа. Либербидов Т. Сха, ревелати Драконис. Он решает взять одну из них. Нужны перчатки, объявляет Архивариус. Локин демонстрирует ей громадные руки в тяжелых латных перчатках. Девушка вздрагивает и спешно ретируется к одному из дальних стеллажей. Легионер берет случайный том. «О, бы небо, яркая звезда, таким же неизменным и счастливым», читает он вслух. Но не аскетом в подвиге труда, следящим за приливом и отливом. Воин пожимает плечами и закрывает книгу. «Не думаю, что это сработает». «Нет-нет, Гарвель. Нужно просто набраться терпения», отзывается Кирилл. «Нужно настроиться. Научиться слышать. Как бишь там их называли?» «Музу». Тот отрывок, что ты только что прочел. Этот Локин поднимает том, который все еще держит в руке.